Алексей Калентьев Серия Зона Цикл «Счастье для всех» Тени черного пламени От автора Некоторые не любят, считают, что эту книгу вообще не я писал, но заверяю, написано собственноручно. Отличие от трилогии в том, что писалось по чистому вдохновению, без плана, без раздумий, под впечатлением от смерти прототипа главного героя. Здесь, увы, все писалось с учетом ограничений, и топонимы самоназваниями из «Сталкера» ушли. Тени черного пламени писались на смерть человека, ставшего прототипом Антона Васильева. Он пропал где-то в Африке. Я до сих пор не знаю никаких подробностей. Секрет, говорят. Прототипом Антона Васильева стал мой близкий друг Алексей Пастухов. Он был действующим сотрудником специальной группы военных советников Центральной Африканской Республики. До этого служил в системе главного разведуправления Министерства обороны Российской Федерации. Большинство навыков и умений Антона взято из арсенала Алексея. Например, он мог перерезать горло или отрубить кисть руки обычным листом бумаги формата А4. Мог сидеть неподвижно 15 часов, на спор засекали время. но и много чего еще страшненького и невозможного на взгляд обывателя. А еще Алешка был настоящим другом, добрым и по-своему веселым. Мне его очень не хватает. Искренне ваш, Алексей Калентьев. Книга «Тени черного пламени» Калентьева Алексея Сергеевича даст новые впечатления и мысли про развитие данного литературного жанра. Кого-то в книге заинтригует потрясающие иллюстрации новых идей, кому-то будет более увлекателен аспект психологии. Время от времени, возвращаясь к прочитанному, открываешь для себя важный, волнующий, тревожащий вопрос и сразу же получаешь ответ – Необходимо обозначить и такой момент, как писатель стремится сформулировать собственные взгляды на законы мира, убеждения и, главные идеи. Превосходный пример, совмещающий в себе необыкновенные доли фантазии, реалистичности и актуальности. Читая между строк, точно можно поймать отдельные нюансы, что существенно расширит варианты трактовок дальнейших событий, а это как минимум не скучно. Порой цепляют напряженные сцены со сложными взаимоотношениями героев, оставляя массу недосказанности и неопределенности. Часто представляешь, что бы ты делал на месте героев, придумываешь за них лучшие решения. Это дает новые переживания и радость за успехи. Заключительная часть книги не обманывает ожидания читателя и даже оставляет место для последующих размышлений над прочитанным апофеозом. Успешно подобранная череда событий несомненно помогла творцу погрузить читателя проблематику и обозначить ряд актуальных и значимых ситуаций, над которыми стоит задуматься. При помощи яркого и активного повествования все визуальные образы у читателей книги наполняются палитрой разнообразных красок и тонов. Тени черного пламени – Калентьева Алексея Сергеевича читать увлекательно, это порой напоминает нам нашу жизнь, где видишь в ней самого себя и уже смотришь на читаемое, словно в зеркало. Анотация Минуло восемь месяцев после битвы за Припять. Закрылись порталы в иные миры, большинство гостей покинуло мир зоны, все изменилось. Но тут новая угроза нависает над нашим миром. Зловещая тень черного пламени пришла из-за пределья, чтобы поглотить все живое. Вступающие в паутине и его немногочисленные друзья вступают в неравный бой с неведомым и коварным врагом.